Можно представить себе смертельный и ужас несчастного полковника, когда спустя несколько времени его снова позвали к государю для очной ставки с возвратившимся денщиком. Бедняга стал умолять государя о пощаде, искренне сокрушаясь, что совершилось столь гнусное дело. Он рассказал, как был перед отъездом приглашен императрицей и как вняв ее просьбе согласился на низкий обман. «Кому ты присягал на верность, мне или жене моей?» — грозно спросил государь. «Я сам перед тем же Богом присягал в душе моей блюсти ненарушимо правосудие. Наказывать нарушающих оное, кто бы он ни был, и искоренять всякую неправду. В силу всего священного обязательства и долга моего должен ты умереть, как нарушитель истины, укрыватель злодейства» и преступник верховной власти, вверенный мне от Бога. «Государь!» — воскликнул полковник, пораженный таким приговором, как громовым ударом, и, бросившись на колени перед Петром, обнажил свою грудь, израненную в боях со шведами. «Из великодушного уважения к моим ранам умоляю о милосердии, государь!» «Сколь я почитаю раны, полученные тобою в защите Отечества!» — ответил император Тоси я тебе докажу. И, преклонив колено, поцеловал многочисленные рубцы. Но ты, однако же, при всем том должен умереть. Правосудие требует от меня сей жертвы. Ты бы тот час должен был сказать мне о противной просьбе хозяйки моей. Тебе не должно было опасаться открытием сим, произвести между мужем и женой какое-либо несогласие и знал бы, как в том случае поступить, нисколько не нарушая моего семейного спокойствия. Должность оберсекретаря Сената, приравнивавшаяся в табели о рангах к чину полковника, в материальном отношении была обставлена несравненно лучше многих генеральских должностей, что объясняло стремлением закона оградить занимающее лицо от взяточничества. Однажды, когда государь ехал в Сенат, он случайно услышал разговор двух своих денщиков, стоящих на запятках. Денщики разговаривали довольно громко, может быть, и не без умысла, об одном из оберсекторей Сената, слывшего замечательно усердным дельцом и добросовестным человеком. — тебе какой выстроил, — говорил один из них, — что твой дворец? — Мудрено ли, — возразил его товарищ, — ты бы послушал, что говорят о его взяточничестве, живого и мертвого шкуру дерет. Петру виду не показал, что он подслушал их беседу, а, проезжая мимо дома оберсекретаря, объявил, что очень прозяп и хочет заехать погреться. Хозяин был на службе, а жена его крайне смутилась и перепугалась, увидев царя, въехавшего во двор. Петр успокоил ее милостивой и ласковой улыбкой и сказал, «Не прогневайтесь, хозяюшка, что я заехал к вам обогреться». Он осмотрел с позволения хозяйки весь дом все покои и спальню, очень хвалил прочность строения и великолепную мебель. Поблагодарив, он уехал в Сенат, где позвал обер-секретаря и сообщил о своем визите. «Едва ли даже имеющий тысячу душ мог бы завести себе такой дом!» — заметил монарх и кивнул смущенному обер-секретарю, приглашая его в отдельную комнату. Там он потребовал от него искреннего признания, из каких доходов он смог воздигнуть такие хромы. Обер-секретарь принялся уверять, что на сооружении он употребил собственные сбережения и жалования, говорил также, что ему помогли друзья. Государь не выносил лицемерие и лжи. Разгневанный, он приказал обер оберсекретарю отправиться в крепость, куда и сам немедленно приехал. Видя, что дело принимает худой оборот, Вяточник бросился царю в ноги и повинился в своих незаконных деяниях, указав, от кого и сколько получил благодарность. Тебе бы такое признание учинить должно в Сенате, строго сказал Петр, — не допуская себя до этого места, а из этого видно, что ты бы и никогда не учинил признание, не видя перед собою кнута. И он приказал тотчас наказать виновного несколькими ударами кнута. Наказанный оберсекретарь, как уже упоминалось, считался, да и на самом деле был весьма знающим дело человеком. Ему часто поручались важные и запутанные дела. Через два дня после экзекуции Петру встретилась в нем надобность».